Глава четырнадцатая. «Людмила Анатольевна, у меня для вас две новости. Хорошие и...» Адвокат Сидоров выдержал драматичную паузу. «Просто отличные!» «С какой начать?» «Ох уж этот неуклюжий адвокатский юмор! У меня чуть телефон не выпал из рук от волнения! Марк Давидович, не томите уже, рассказывайте скорее!» Во-первых, эксперт предварительно рассчитал скорость остывания тела с учетом работы открытого холодильника, и в результате время смерти значительно отодвинулось. Сейчас речь идет об отрезке с 18 до 22 часов 21 сентября. Это, конечно, пока неофициально. «Такая большая разница!» – поразилась я. «Следователь Дубченко говорил, что Андрея убили около восьми утра». То есть разница составляет почти 12, а то и 14 часов. Как такое возможно? Ну, во-первых, хорошая морозильная камера, во-вторых, маленькая площадь кухни, а в-третьих, следователь Дубченко лукавил. Первое заключение эксперта гласит, что смерть Андрея Мохова предположительно наступила с 3 до 7 утра. Но никто в это время в подъезд не входил. Вообще никто, даже уборщица, потому что подъезд населен. Первая вошла Юлия Луконина, и то в восемь часов. Вот следователь Дубченко и... «Притянул обвинение за уши», — закончила я фразу. Я очень злилась на капитана. «Ясно, как божий день, что Дубченко просто лень работать, и он схватил первого человека, имеющего маломальский мотив для убийства». А что, если убийца живет в подъезде? Поэтому камера его и не зафиксировала. Почему эта версия не пришла Дубченко в голову? Может быть, потому что она все усложняла? Пришлось бы допрашивать кучу людей, тратить время. Как же я ненавижу лодыри, от которых зависят человеческие судьбы. Это была хорошая или отличная новость? Хорошая. «А отличное заключается в том, что я раздобыл запись камеры наблюдения над подъездом. В интересующий нас промежуток времени, то есть с 18 до 22 часов, в подъезд вошла просто тьма народу. Оказывается, на первом этаже располагается кабинет мануального терапевта». К нему приходили клиенты, а на четвертом этаже живет парикмахерша, которая работает на дому. Но самое главное, что я показал фотографии всех входивших в подъезд моей подзащитной Юлии Лукониной, и она узнала некоторых людей. Это родственники Андрея, и чисто теоретически у каждого из них мог быть мотив для его убийства. «Услышав такое, я едва не свалилась со стула. Это действительно была отличная новость. Когда Юлька будет дома, надеюсь, ее уже сегодня выпустят из КПЗ?» Марк Давидович замялся. «Не думаю. Зависит от разных обстоятельств. Предстоит длительная бумажная волокита, запрос на повторную экспертизу. Процесс растянется на неделю или две, в лучшем случае». А учитывая, что следователь Дубченко так легко не выпустит из лап единственную подозреваемую, то и на месяц. Бумажная работа — это, конечно, хорошо, но мне кажется, действовать надо решительнее. Я найду настоящего убийцу. Вот тогда Юлька гарантированно выйдет на свободу. «Марк Давидович, мне нужен список этих людей. Отправьте, пожалуйста». «Каких людей?» «Тех, кто входил в подъезд и кого узнала Юля, и обязательно укажите точное время». «Зачем?» «Я хочу поговорить с каждым». «Зачем?» пришел в ужас адвокат. «Нужно сдвинуть следствие с мертвой точки», объяснила я. «Кто-то из них убийца. Я узнаю у каждого, был ли у него мотив. Сейчас, когда Юля сидит в тюрьме, убийца должен чувствовать себя в безопасности. Он может допустить ошибку, понимаете?» «Этого ни в коем случае нельзя делать!» — вскричал Марк Давидович. «В мою задачу как адвоката не входит поиск убийцы. К тому же я не имею права разглашать эти данные. Это тайна следствия». Хоть и не хотелось, но пришлось напомнить господину Сидорову, что это я его наняла. Именно я плачу ему гонорар. Поэтому от меня не может быть никаких тайн. «Я скину информацию». Нехотя согласился он. «Кстати, одна женщина показалась Юлии знакомой, только она не смогла вспомнить, кто это такая». «Давайте ее фотографию тоже. Марк Давидович, не волнуйтесь, сведения не попадут в посторонние руки, и ими воспользуюсь только я». «Слабое утешение», — кислым голосом отозвался адвокат и нажал отбой. Вскоре Сидоров прислал файл, я открыла список и внимательно его изучила. В период с 6 до десяти вечера Андрея Мохова посетила как минимум пять человек. Стольких людей Юлька Луконина узнала на видео и логично предположила, что приходили они именно к Андрею. Сначала пришла сентябрина Калюжная, единоутробная сестра Юльки, и не одна – а вместе со своим молодым человеком Артемием. Из подъезда парочка вышла через 25 минут. Потом была неизвестная молодая женщина, довольно хорошенькая. Это было заметно даже по размытой фотографии с камеры наблюдения. 37 минут она находилась в подъезде. Затем в 21 час 02 минуты приходила маникюрша Яна Майданец, Третья дольщица злополучной квартиры на улице Ремезова вышла из дома через 44 минуты. И уже в самом начале 11 вечера зашел Егор, деловой партнер Андрея. Они вместе владели автомастерской. Юлька как-то упоминала, что ремонтирует там свою машину. Егор пробыл в подъезде 8 минут. «Прямо какое-то столпотворение!» «Ко мне за всю неделю не приходит столько гостей, сколько заявились к Андрею Мохову в будний день, в среду, в течение четырех часов. Интересно, что их привело? Вот это мне и предстоит узнать. А начну я с сентябрины калюжной». Я позвонила Рене и почти минуту слушала длинные гудки, прежде чем она ответила. «Алло!» — Сентебрина пыталась перекричать громкую музыку. Я тоже перешла на крик. «Рина, мне срочно нужно с вами встретиться. Вы сейчас где?» «Я дома. А что случилось?» «Хочу поговорить насчет адвоката, который ведет дело Юли». Музыка стала тише. «А что такое?» «Его поведение вызывает беспокойство». «А конкретнее, это не телефонный разговор». «Ну, приезжайте. Адрес вы знаете». Без особого энтузиазма ответила Рина. Я знала адрес, потому что неоднократно бывала в гостях у Юльки Лукониной. Сестры жили рядом со станцией метро Кожуховская в добротном сталинском доме. Высокий первый этаж, люди в окна не заглядывают. Площадь квартиры маленькая, но потолки три с половиной метра создают иллюзию простора. В единственной комнате два окна, поэтому она разделена перегородкой на две части. У каждой сестры свое личное пространство. Кухня, на которой поместился раскладной диванчик, позволяет принимать гостей. Рина встретила меня в шелковом халатике и с полиэтиленовым пакетом на голове. Маска для волос, пояснила она в ответ на мой недоуменный взгляд, через пять минут надо смывать. Я поняла намек, дольше общаться со мной она не намерена, поэтому и держала меня сейчас в дверях. «Так что насчет адвоката?» «Вы сказали, что его поведение вызывает беспокойство». Разговаривала она с высока, надменным тоном, как будто я была ее секретаршей и отчитывалась сейчас о проделанной работе. «Да, вызывает беспокойство и серьезное. Он требует денег за свои услуги». Сентебрина категорично замотала пакетом. «Денег у меня нет от слова совсем. Ничем не могу помочь». «Помочь! Как будто это мне нужен адвокат, а не ее сестре!» «Тогда Юлю посадят!» «Ну, значит, посадят!» «Спокойно ответила девушка. Что я могу поделать?» «Денег нет!» «Не верю, что сестра не оставила вам средств к существованию!» «Я хорошо знаю Юлю. Не могла она бросить вас умирать от голода. Где ее кредитные карты?» «Ну, оставила немного!» «Нехотя призналась Ирина, но я заплатила за учебу, купила кое-что по мелочи, вот деньги и закончились». «Вы учитесь платно?» – удивилась я. Пакет кивнул. «На бюджет не смогла поступить». «И сколько вам еще учиться?» «Два года». «Если девочка не поступает на бюджет, она идет работать, чтобы на следующий год поступать на бюджет снова, особенно если родные отец и мать положили на девочку большой болт, живут своей жизнью, а содержат ее старшая сестра, родная лишь наполовину». «А почему ты сейчас не в институте?» «Мне ко второй паре». «Я давно училась в вузе и многое подзабыла, но, сдается мне, вторая пара уже закончилась». «Бедная Юлька тянет на себе бездельницу, которая откровенно плевать, что сестру посадят». «Наверное, эти мысли отразились на моем лице, потому что Сентябрина вдруг разразилась злой тирадой». «Она сама виновата. Если у Юльки были деньги, зачем она покупала квартиру в складчину с родственниками? Что за глупость? Такие огромные деньжищи выкинула на ветер!» «Надо было брать ипотеку, жили бы сейчас как люди, каждая в своей квартире. То есть вы хотите, чтобы сестра взяла ипотеку, а эту квартиру оставила вам?» Рина раздраженно дернула плечиком. «Чего теперь говорить, денег-то уже нет?» «Вот она, дура, почему со мной не посоветовалась?» «Вы понимаете, что ипотека — это когда покупают одну квартиру по цене трех? Это выгодно только банку». «Ну и что? Зато своя!» – парировала Сентибрина. «Ошибаетесь! Квартира принадлежит банку до полного погашения платежей, а жизнь – штука сложная, в ней случаются всякие непредвиденные обстоятельства, особенно в нашей прелестной стране». «От тюрьмы до отсумы, не зарекайся. И Юля тому живой пример. Вот, допустим, взял человек ипотеку, платил 10 лет, а потом его посадили по ложному обвинению. Он сидит в тюрьме, платить не может, в результате и квартира пропала, и деньги. А так у Юли хотя бы четверть доли в квартире осталась. Деньги не потеряны, понимаете вы это?» «Глупости», — отмахнулась Ирина. «А страховка на что? Страховая компания должна выплатить долг». Если бы выплачивала, тогда бы полстраны брали ипотеку, а потом садились в тюрьму, выходили, а их уже готовая квартира ждет на блюдечке. Странно, сейчас молодежь такая прошаренная, а эта девочка совсем не знает жизни. Я бы не удивлялась, если бы она была единственным ребенком у обеспеченных родителей, но Рина выросла в нищете. Юлька рассказывала мне, что в детстве, когда они жили на бабушкину пенсию, денег порой хватало только на хлеб, буханку черного, а на молоко уже нет. «Не представляю, как вы будете жить без сестры», вздохнула я. «Просто не представляю». Сентябрина хлопала ресницами и не понимала, чего это я так беспокоюсь. «Пять минут давно прошли», — напомнила я. «У вас волосы после маски не вылезут?» «Да нормально, только гуще станут». Я уже не полагалась на ее умственные способности и уточнила. «Яйца в маске есть?» «Конечно, они натуральные и очень полезные». «Давно вы держите маску?» «Около часа». «Еще немного?» И волосы вы снимете, как скальп. Это еще почему? Собор Василия Блаженного видели? Который на Красной площади? Из красного кирпича с разноцветными куполами? Рина неуверенно кивнула. Так вот, он простоял и не разрушился почти шесть веков, потому что в известковый раствор клали яйца, которые намертво зафиксировали кирпичи. Вообще все средневековые зодчие добавляли вкладку яйца. Они скрепляют сильнее цемента. Сентябрина охнула и бросилась в ванную. Господи, а ведь действительно страшно оставлять поколение ЕГЭ один на один с этим миром. Развалят же все тут к чертовой матери, камня на камне не оставят. И никакие яйца не помогут.